от напрасного ломания копий за правду, и иногда совсем развинчиваюсь, делас сестричек. Это было филантропическое, религиозно-патриотическое учреждение. Пошло бы прекрасно, но с этими господами ничего невозможно сделать, прибавила графиня Лидия Иванна с насмешливой покорностью судьбе. Они ухватились за мысль